Глава 37. Привет, робко сказала Теми, открыв дверь магазина Ника. Решила заскочить к тебе по пути домой, посмотреть, как у тебя тут идут дела. Идут потихоньку. Он улыбнулся, направляясь к стоявшему возле противоположной стены в салона туалетному столику с зеркалом тридцатых годов прошлого века. Какая неземная красота, Ник. Хотелось бы мне иметь достаточно денег, чтобы купить его. Что ж, если я продам его с хорошей прибылью, то наверняка смогу найти для тебя нечто подобное. Ты уже решил, когда откроешься? С этим придётся по временить. Пока Клеми не вернётся в школу после рождественских каникул, сейчас ей нужна моя поддержка. Ещё как нужно. Оба задумчиво молчали. Наконец, Ник подошёл к ней и спросил: А ты как поживаешь? Нормально? Да, всё нормально. В последнее время я успела о многом подумать. Ясно. И ты увидела надежду в глазах Ника и надумала, что мне надо поближе познакомиться с Клеем. Правда? Да. Но пока никаких обещаний. Ник просто посмотрим, что у нас получится. Понятно. «Ну, вообще-то мне давно пора повидаться с матерью, попытаться всё объяснить о ей. Должна же она узнать, что у неё есть внучка, и о том, что случилось с Эйви, пока не стало слишком поздно. Она нежно любила её». «Конечно, Ник, давно пора. Я думал поехать в эту среду. Ты сможешь присмотреть за Клейми?» «Даже не знаю, Ник. Ты ими озабоченно нахмурилась. Я же буду в магазине. Что я там буду делать с ней?» Не сомневаюсь, тем. Ты придумай, чем занять девочку, но если не сможешь, я оставлю её у Полы и Джейн. Но раз ты поедешь в Саут-Вулд, Клеми, наверное, захочет увидеться с матерью. Эви увезли в больницу в Ипсвич. Боюсь, что ей стало совсем плохо. У неё воспаление почек. Врачи пытаются стабилизировать состояние. Я, разумеется, навещаю её, но она не хочет, чтобы Клеми видела её сейчас. «Да, понятно. Неужели она настолько плоха, я имею в виду?» «Не конец ли это?» — закончил за нее Ник. «Кто знает. Возможно, ей удастся выкарабкаться на этот раз, но, к сожалению, это лишь вопрос времени. Когда ее организм уже не сумеет справиться с болезнью. Боже, Ник, какой кошмар. Даже не представляю, что она должна чувствовать». Естественная найдучим отвлечь Клеми, заключила Тэмми. Спасибо, Тэм. Мне крепко обнял её. Ладно, тогда пойду, звякну маме и поеду заберу Клеми от Джейн и Пол. Сегодня она ходила с Джейн на какую-то фотосессию. У неё потрясающие впечатления. Снимали видео для последнего сингла какой-то мужской группы. Я даже не слышала о них, но она в восторге. Чтоб мне провалиться. Тэмми закатила глаза. Так дома у меня в бутике её ждёт сильное разочарование. Уверяю тебя. Всё будет отлично. Значит, увидимся в среду. Договорились. До скорого, Ник. Поцеловав его, Теми вышла из магазина, забравшись в свою машину, она тяжело вздохнула. Боже, во что я ввязалась? спросила она себя, включив зажигание и направившись домой. Одно дело, понравится Нику, но сумеет ли она расположить к себе его ребенка? Она даже не знала, есть ли в ней материнская жилка. Что, если я не понравлюсь ей? Остановившись на светофоре, Тэйми прикусила губу. Что я тогда буду делать? И кроме того, у меня же свой бизнес, и я никогда не смогу заменить ей родную мать, а... Доехав до своего дома, Тэйми припарковала машину и открыла входную дверь. Сразу налив себе большой бокал белого вина из холодильника, она залпом выпила половину. Нет смысла заранее психовать. Нужно просто дождаться среды и посмотреть, что у них получится. Привет, Тем. Вот и мы. Ник вошёл в бутик, держа клейме за руку. Доброе утро, Ник. Привет, Клеми. Тэмми с улыбкой взглянула на девочку и получила в ответ смущённую улыбку. Привет, Тэмми. Надеюсь, ты сможешь помочь мне сегодня. Постараюсь, сказала Клеми. Но я ещё никогда не работала в магазине. Ладно. Хорошего вам дня, я поехал. Позвоню, когда справлюсь с делами, но, видимо, вернусь часам к 6. Удачи, Ник. Передавай от меня привет своей маме, сказала Тэмми. Обязательно. Пока, Клеми. Никч мокнул шелковистую макушку дочерь. "Ведь я себя хорошо. Ладно, пока, папа", ответила она, и Ник, махнув ей на прощание рукой, удалился. А кто это тут к нам пришёл? Из задней конторы появилась Мина и быстро направилась к ним. "Меня зовут Клеми, рада познакомиться с вами. А меня зовут Мина". «На, даже, Клеми, какие у тебя прекрасные манеры!» «Послушай, не пойти ли нам с тобой в нашу сокровищницу? Может, мы сумеем сделать твоей маме ожерелье к Рождеству? У меня много разноцветных бусинок, и ты сможешь выбрать те, которые ей понравятся!» «С удовольствием! Спасибо!» С завистью глядя, как они спускаются в подвал, Тэмми вздохнула. Вырастив много своих детей, Мина так естественна, находилась с ними общий язык, а она сама даже не знала, с чего начать. К счастью, в бутике было полно клиентов, и Тейми всё утро обслуживала покупателей. В свете приближения пары вечеринок, Тейми продала сегодня на редкость много товаров. К обеду на верху появилась мими Клеми. Мы сходим в кулинарию. Тебе взять что-нибудь, Тейми? Спасибо. Будет здорово, если вы купите мой обычный салат. «И кока-колу. Надо поддержать себя кофеенчиком», — сказала она, заметив, как Лемми бродит мимо стоек с платьями. «Какие у тебя красивые наряды, Тэмми!» — восторженно произнесла она. «Я рада, Клемми, что они тебе нравятся. Мы...» «Ладно, увидимся, когда вы вернетесь». Развернувшись, Тэмми направилась в контору, ругая себя за приторную слащавость тона. Она же взрослая женщина. Но чувствовала себя совершенно косноязычной, и в голову не приходило ни единой мысли по поводу того, о чём можно поговорить с Клеми. Минут через 10 мины и Клеми вернулись с покупками, и они всё устроились в задней конторке обедать. Мне нравится Кока-Кола. Но мама не разрешает мне пить её. Говорит, от неё портятся зубы, сказала Клеми, когда Тема глотнула Кока-Колу из своей банки. Так и есть. Твоя мама права, признала Тейми. Ну, не знаю, Тейми. У тебя ведь такие белые зубы, заметила Клейми, поглядывая на банку. Хочешь глоточек? Если пить понемногу, то всё будет в порядке, я уверена. Да, с удовольствием. Только не говорите папе. А он может рассердиться. Не скажу, обещаю, ответила Тейми, налив девочке полстакан. Звякнул колокольчик. Сообщаю, что в салоне появился покупатель. Я разберусь, бросила Мина. А вы спокойно обедайте. Мина такая милая, сказала Клеми. Она обещала приготовить мне карри, когда я приду к вам в следующий раз. Я обожаю карри. Только мы всегда покупали его в закусочных, а дома не готовили. Тогда приготовь всё всплакнуть. Индийские блюда Мины жутко острые, вышибают слезу. Тэмми улыбнулась, а Клеми рассмеялась. Папа говорил, что до того, как открыть магазин, ты работала моделью. Да, верно. Тэмми, у тебя такие красивые волосы, хотелось бы мне иметь такие же. А то мои какие-то скучные, ничего подобного. Они у тебя замечательно прямые, густые и блестящие. Мне всегда хотелось именно такие. Держу пари, что пока ты была моделью, тебе частенько делали всякие причёски. Овы делали, и я терпеть их не могла. А вообще тебе нравилось быть моделью? А части да. Мне нравилось путешествовать, узнавать новые города и страны, а платья, которые я демонстрировала, были просто великолепны. Хотя вообще-то это очень тяжёлая работа. Я думала, что модели выходят замуж за принцев. Глейми глотнула кока-колу и робко взглянула на Тэмми. Так почему же ты выбрала папу? потому что я люблю его. Тэмми пожала плечами. Я тоже люблю его. Я не знала, полюблю ли, когда мама рассказала мне о нем. Но сейчас я очень рада, что у меня такой папа. А ты знаешь Паузи? Да, мы виделись однажды. И она мне очень понравилась. А ты? Еще бы! Она хоть и старушка, а кажется молодой. Клейми откусила кончик багета. А ты знаешь, что на самом деле она моя бабушка? Да, знаю. «Сегодня папа поехал рассказывать ей обо мне. Интересно, что она скажет?» «Я абсолютно уверена, что она будет в восторге. Как говорил мне твой папа, Паузи и твоя мама когда-то дружили». «Да, знаю. Папа еще говорил, что у меня есть двоюродный брат и сестра, и тетя с дядей. Раньше у меня вовсе не было родственников, только я да мама». Клейми глубоко вздохнула, и ее глаза наполнились грустью. Теми невольно коснулась ручки девочки. И вся анни и папа всегда будут с тобой. Теми, я думаю, она совсем скоро умрёт. Я слышала, как папа говорил по мобилену с доктором. Надеюсь, что я ещё увижу её до того. Мне хочется. В глазах Клеми заблестели слёзы, и она прикусила губу. Не хочется успеть проститься с ней. «Естественно, ты успеешь. Иди ко мне». Тэмми притянула к себе Клемми и усадила на колени. Поглаживая ее темные блестящие волосы, Тэмми почувствовала, как к горлу подступил комок. «Знаешь что, Клемми?» «По-моему, я еще не встречала такого храброго человека, как ты». «Нет, мама храбрее меня». «Ну, я пока не знакома с ней». Ну если бы мы познакомились, не сомневаюсь, что она сказала бы о тебе то же самое. Иногда так трудно быть храброй, но я стараюсь ради неё. Она должна быть очень гордиться тобой, Глейми. Я гордилась бы, если бы ты была моей дочкой. Ну, я же буду твоей дочкой, правда, когда папа женится на тебе. Женится на мне? «Да, и уверяю тебя, я всегда буду самой гордой приемной матерью». Глотая слезы, сказала Тэмми, вдруг осознав, что именно она сказала, быстро прибавила. «Я понимаю, конечно, что никогда не смогу заменить твою родную маму, но очень надеюсь, что мы станем подругами». «Да». Клейми, перебирая пальцы Тэмми, разглядывал ее ногти. «Да». «Как же мне нравится, Тэмми, такой цвет! А можно покрасить мои ногти так же?» «Разумеется, можно. Вон в той сумочке», — Тэмми показала рукой, «как раз лежит лак для ногтей. Сможешь достать его? И я покрашу их тебе прямо сейчас». «Ну как же твои покупатели?» «О них позаботится Мина. Закрой к нам дверь, а я потом сообщу Мине, что у нас было совещание». Она заговорщицки подмигнула к Лемме, Когда девочка спрыгнула с её колен, чтобы сходить за сумочкой, а потом озорно ухмыльнувшись, плотно закрыла дверь. Привет, мам. Как ты тут? спросил Ник, входя на кухню Адмирал-хауса. Ник, милый мой мальчик. Как ты? спросила Поузи, опуская деревянную ложку, которой помешивала суп, и отходя от плиты, чтобы обнять сына. У меня всё хорошо, мам. Мне только Нужно поговорить с тобой. Вот и приехал. Может, откроем бутылочку вина из холодильника? предложила Поузи, заметив серьёзное выражение на лице Ника. Я открою, хотя могу выпить только символически. Мне сегодня ещё ехать обратно в Лондон. Уверен? Я надеялась, что ты сможешь остаться на ночь. К сожалению, не смогу, ответил Ник, вытаскивая вино из холодильника. «Тебя ждёт Тэмми». «Да, мам. Может, мы присядем?» Ник принёс бутылку на накрытый к обеду стол и налил вино в два бокала. «Ладно, начинай первый, поскольку у меня тоже есть о чём рассказать тебе», — сказала Паузи. «Кстати, Ник, где ты пропадал последние две недели? Даже не отвечал по-мобильному?» «Прости, мам. Не следовало сказать, где я буду, но...» К сожалению, голова была забита другими мыслями. У тебя-то всё в порядке. Да? Теперь в порядке. Но я приберегу свои новости на закуску. Выкладывай. Не, что-то мы тебя стреслось. В паузе глотнула вина для храбрости. Ей оставалось лишь надеяться, что он принес не очередные плохие новости. Она уже не знала, много ли ещё ударов судьбы сможет вынести. Ты помнишь Эвиньюма? Естественно, нет. Ты же знаешь, как я любил её. Она вернулась сюда, и однажды ездил на прогулку с её дочкой. Такая милая крошка. Хотя Эви, видимо, не склонна поддерживать дружеские отношения. Ты ошибаешься. И надеюсь, после моего рассказа, мам, ты всё поймёшь сама. Не глотал вина и постарался по возможности спокойно объяснить, что произошло. Понятно, механично произнесла Поузе. ещё пытается сознать всё сказанное Ником. Господи. Она изумлённо взглянула на Ника. Ты хочешь сказать, что Клеми твоя дочь? Точно, мам. Моя. То есть она моя внучка? Да, твоя внучка. Эй, давно ты -то узнал? Только когда вернулся в Англию. Так ты поэтому вернулся? Нет. Это чистое совпадение. Эйви написала мне в Австралию. Она нашла меня по сайту моей фирмы. Но потом ты сообщила ей, что я вернулся, поэтому она занесла в галерею письмо для меня, просила связаться с ней. Да, пожалуй, теперь я поняла. Но почему только сейчас, Ник? Пауза, задача нахмурилась. Почему она запоздала с признанием на 10 лет? Мам, боюсь, мы подошли к самому печальному моменту. Она связалась со мной, потому что тяжело заболела. У нее лейкемия велика вероятность, что она не доживет до Рождества. Мне очень жаль, мам, что пришлось огорчить тебя. Я знаю, как ты любишь ее. Перегнувшись через стол, Ник мягко коснулся руки матери. Боже мой, боже мой, она ведь такая красивая девочка и еще совсем молодая. Достав из кармана носовой платок, Пузи прочистила нос. «А я дожила почти до семидесяти. И еще довольно крепкая бодра. Жизнь бывает чертовски несправедлива. А ведь я могла бы догадаться. Она выглядела на редкость плохо, когда я заходила забрать клемми на прогулку». «Я понимаю, мам. Это страшная трагедия. Мать и сын помолчали». Оба погрузившись в свои невесёлые мысли. Значит, Дэвис связалась с тобой за Клеми. В итоге нарушила молчание Поузе из-за того, что ты её отец. Да. Да, ведь у Эве не осталось других родственников. Она сама сиротела в юности. А как воспринимает всё Клеми? Правильно воспринимает. Но это заслуга Эви. Она вела себя очень мужественно. Они обе на редкость храбрые. Ну, ты с Клейми познакомился, мы же привязались друг к другу, мам. Я, конечно, ужасно нервничал перед знакомством, но с самого начала всё пошло как-то само собой, словно мы давно знали друг друга. Понятно, что я никогда не заменю ей Ейви, не стану и пытаться. Однако постараюсь всячески оберегать её. А что думает ты, Тэмми? как она восприняла эту новость. «Боюсь тут, я сам напутал больше, чем следовало», Ник пожал плечами. «Я так боялся потерять Тэмми, что не представлял, как рассказать ей о Клейме, поэтому просто сбежал. И только благодаря тому, что Джейн и Пол тайно подстроили нашу встречу, я в итоге рассказал ей всю правду. Но она восприняла все превосходно и кстати. Сейчас как раз присматривает за Клейме». Как странно распоряжается судьба, мам. Ведь больше десяти лет я жил сам по себе. Гораздо дольше, чем длился мой роман с Эви. И вдруг у меня появилась семья. И Клемми и Тэйми совершенно замечательные, Ник. Надеюсь, ты понимаешь, как тебе повезло. О, да. Тэйми страшно нервничала. Не знаю, сумеет ли сегодня поладить с Клемми. Надеюсь, что они понравятся друг другу. Я уверена, что понравится. Это лишь показывает, не как сильно она любит тебя. Я понимаю. И обещаю маме, что постараюсь всячески показать, как я безмерно благодарен ей. А ты сам-то любишь её? Ведь после встречи с Эйвой у тебя должно быть всколыхнулись старые чувства. Да. Всколыхнулись. Любовь не умерла, но мне кажется, я поставил её на своего рода символический пьедестал. Мои чувства к Теме совершенно иные. Они, Ник помедлил, подыскивая верное определение, настоящие. И её любовь тоже настоящая. И как сейчас живёт Эве? Никто же заботится о ней. Сейчас она в больнице в Эпсвиче. Но когда её выпишут, с ней круглосуточно будет сиделка. Жаль, что я не знала, могла бы помочь. Однако она совершенно ясно дала понять, что не хочет видеть меня. Она испытывала неуловкость. "Что делать с того, что сделала мама теперь, когда ты всё узнала, она безусловно будет счастлива, что ты сможешь официально играть в жизни Клеми роль бабушки. И я счастлива, Ник. И, пожалуйста, передай ей, что я постараюсь во всём помогать Клеми. Ладно". Поузе откашлялась и встала. «По-моему, нам пора подкрепиться. Хочешь супчика?» «С удовольствием, мам». Паузи наполнила две плошки и добавила к ним тарелку с подсушенным на плите хлебом. «Ладно, а у вас здесь что происходило?» «Многое. И, к сожалению, события отчасти печальны». «Сэм» — сделал Ник обоснованное предположение. «Да», — вернувшись за стол, ответила она. Давай сначала поедим, пока суп не остыл. Новости тебя не порадуют. Позднее уже за кофе Паузи поведала Нику о сорвавшейся продаже Адмирал Хаоса. К сожалению, могу лишь сказать, что это чертовски типично для него. Так полиция собирается предъявить ему обвинение. Если он даст показания против Киана Нокса. А я уверена, что даст, то, вероятно, делается предупреждением. Но боюсь, Ник, положение его значительно плачевнее. С тяжёлым сердцем Поузе рассказала Нику о жестоком обращении его брата с женой. К тому же, он отказывается ложиться в клинику, чтобы разобраться со своей зависимостью. Сам считает, что у него всё в порядке. Ник видел, как побледнело лицо матери. Мне очень жаль, мам. Ты должно быть ужасно расстроилась, услышав об этом, но тебе нужно знать, что случилось с Сэми. далеко не единичный случай. Я помню, как он избивал других мальчиков в школе, но как-то всегда умудрялся избежать наказания. Ник, даже не знаю, что сказать. Он и тебя обил. Все братья дерутся. Но ты же знаешь, что я был не склонен к агрессии, поэтому старался избегать драк. Во всяком случае, всё это прекратилось к моим 13 годам, когда я стал выше и сильнее его. Боюсь, я нанес ему несколько ударов, которых он никогда не забудет. Зато после этого он оставил меня в покое. Мне следовало бы заметить. Ник почему-то ничего не говорил мне. Слишком боялся отмещения. Именно поэтому хулиганы выходят сухими из воды. Ими следует выдвинуть обвинение. Сэм, несомненно, заслуживает наказание, это уж точно. Ты очень расстроилась, мам. Честно говоря, да. могло ли быть иначе признаться пока выросли меня порой беспокоило что ранняя потеря отца привела сыма к неуправляемой вспыльчивости но я не могла и представить что он способен на такую злобную жестокость если бы я знала что твоё детство прошло в страхе перед братом теперь я чувствую себя ужасной матерью мне следовало распознать эти зловещие признаки нек и защитить тебя но вы не удалось «Мам, серьезно, моя жизнь вовсе не подвергалась опасности, а ты была и есть, замечательная мама и бабушка». «Господи!» — Паузе вновь достала платочек. «Как же многое изменилось за последние пару недель!» «Но во всяком случае я не буду тут сидеть, сложа руки и жалеть себя. Положение Эви требует особого внимания, верно?» «И мне ужасно жаль. что я не понимала того, как Сэм вёл себя с тобой. Послушай, мы почему бы мне не разобраться с Сэмом, предложил Ник. По дороге в больницу я заеду к нему. Помогу убедить его в необходимости пройти реабилитацию. Пауза. Оценивающий посмотрел на него. Звучит угрожающе. Ты ведь не причинишь ему вреда, надеюсь? Боже мой. Разумеется, нет. Скорее уж он побьёт меня. «Но с тебя точно довольно. Позволь мне разобраться с ним». «Спасибо, Ник. Пожалуйста, объясни ему, что это ради его же пользы». «Обязательно. Ладно, похоже, мне пора в дорогу». Ник встал. «Я подумывал, если не возражаешь, ненадолго привезти клейми в Адмирал Хаус, чтобы мы были ближе к больнице, если состояние ухудшится. Конечно, Ник, буду рада. А как у тебя дела на работе?» Все отложено до Нового года. На сей раз я правильно выстроил свои приоритеты. Он улыбнулся. Отлично. Я с удовольствием позабочусь о Клейме и о Бэйве тоже. Пожалуйста, передай ей от меня сердечный привет, ладно? Непременно передам, мам. А когда все утрясется, мы обязательно вернемся к разговору об Адмирал Хаусе. Да, вернемся. Я-то определенно вернулась к началу, но на данный момент... Это наименьшие из наших забот, и, кстати, давай просто закончим на позитивной ноте, Ник. Мне хочется познакомить тебя кое с кем, сказала Анна, провожая его к задней двери. Неужели? А этот кое-кто мужчина? А лёгкая улыбка скользнула по губам Ника, когда он увидел, как смущённо покраснела его мать. Да. Его зовут Фрейди, и он милейший человек. звучит многообещающе. Может, реальность даже лучше. Быстро подхватила паузи. Мы с ним познакомились, когда я ещё училась в Кембридже, а недавно, когда он переехал в Саут-Вулд, встретились снова. И он может и счастливить тебя? Да, Паузи кивнул. Может. Тогда я в восторге, правда. Я безмерно рада за тебя. Ты и так слишком долго прожила в одиночестве. «Так же, как и ты», — Паузи сердечно поцеловала сына. «До скорого, Ник, и, пожалуйста, позвони мне после разговора с Сэмом». «Обязательно. Пока, мам». Три часа спустя, уже по пути в Лондон, Ник позвонил матери, как обещал. Она ответила после второго гудка. «Привет, мам, ты в порядке?» «Да». «А как у тебя успехи?» Нико слышал тревогу в её голосе. У меня всё нормально. И у Сама тоже. Мы поболтали, и он согласился пройти реабилитацию. Мы уже подоскочили одну клинику, позвонили им, и я собираюсь завтра приехать и отвезти его туда. Ах, какая хорошая новость. А как он, в общем, как он это воспринял? По-моему, после нескольких дней одиночества в этом ужасном съёмном доме без денег на выпивку Он образумился. Дипломатично ответил мне: "Кживаю беречь мать от рассказа о том, с какой яростью Сэм сначала набросился на него и как именно ему удалось убедить его согласиться. И сколько будет стоить лечение?" Я просматривала такие клиники в интернете, их услуги весьма дороги. "Не волнуйся об этом, мам. Я заплачу. Спасибо тебе, дорогой мой мальчик. Я ужасно переживала за него." Однако ещё больше меня волнует самочувствие Эви. Она очень слаба, к сожалению. Ей дают кучу лекарств, поэтому пока я сидел у неё, она почти всё время спала. Если это утешит тебя, я передал ей твой привет, но понял, что на следующей неделе мне обязательно надо будет привезти Клеми в Адмиралхаус. Полагаю, нам лучше оставаться поближе к Кэпсвечу. Эви сказала, что хочет познакомиться с Тейми, поэтому она, вероятно, тоже приедет с нами. Чем больше нас будет, тем веселее. Не в защечь, милый, это всего лишь поговорка. Ох, я с трудом могу представить, как вы всё это выдержите. Успокойся. В общем, я сообщу тебе о времени нашего приезда, как только мы определимся. Ладно, Ник. Спасибо тебе за всё, и смотри, будь осторожен за рулём. Буду. И ты тоже береги себя, мам. До скорого. Закончив звонок, Ник позволил себе улыбнуться. Даже когда он выйдет на пенсию, его мать, вероятно, всё ещё будет просить его быть осторожным за рулём. Он чувствовал себя ужасно из-за того, что рассказал ей о давней склонности сам к насилию. Ник ведь знал, как она расстроится, но по крайней мере теперь она поняла, почему между братьями не было близости. Когда Ник подъехал к Челси, его мысли вернулись к Тейми и Клеми. Он как раз выехал из больницы, когда Теми прислала ему сообщение, написав, что они с Клеми поехали к ней домой, заказав готовую пиццу, и тогда Нику поддумалось, что это славное предзнаменование. Привет, солнышко, сказал он, когда Клеми открыла ему дверь дома Теми. Привет, папуля, ответила она, и он заметил сияющие глаза девочки. Мы как раз ждём, когда привезут пиццу. Мы на тебя заказали. Спасибо, сказал он, зайдя в прихожую и увидев, что Тэмми уже расставляет тарелки на кухонном столе. Как вы провели день? Чудесно, воскликнула Клеми, выставляя руки, чтобы показать ему свои ногти. Тэмми сделал мне маникюр. Тебе нравится? Он нек взглянул на яркий бирюзовый цвет маникюра и кивнул. Очаровательно, оценил он. Папа А ты видел когда-нибудь более чудесный и милый дом? спросила Клеми. Он похож на кукольный домик, только для взрослых. Может, мы лучше будем жить здесь, а не в Баттерсе? По-моему, для нас троих он будет тесноват, но я согласен, здесь действительно чудесно. Привет, Тейми. Ник цела мудрено чмокнул Тейми в щёку. Как ты? Прекрасно. Тейми улыбнулась. Мы же славно провели денёк, верно, Клеми? Да. Мы ещё собирались во время ужина посмотреть старые мультики про Барби, но ты, наверное, не захочешь смотреть их. Я не против, Клеми. Главное, что ты этого хочешь. Не волнуйся, ведь Тёме уже сказал, что я могу остаться у неё на ночёвку. Как здоровье мамуль? Всё нормально. Она передала тебе большой привет. До Бавилоны кивнул Тэмми, заметив, что она с вопросительным видом показала ему бокал вина. «Сегодня я виделся с Паузи, твоей бабушкой. Она спрашивала, не хотим ли мы пожить у нее какое-то время. Ее дом находится гораздо ближе к маме». «А Тэмми сможет поехать с нами?» «Разумеется, сможет, если ей удастся вырваться из своего бутика». «Уверен, что на пару дней смогу доверить его заботам Мины», — сказала Тэмми, Вручая Нику бокал вина, в дверь позвонили, и Клемя побежала забирать пиццу. "Ну, как прошёл день?" шёпотом спросил Ник у Теми. "Твоя дочь Ник поистине очаровательное существо. Я уже полюбил её". От её слов в глазах Ника невольно заблестели слёзы, и он с трудом загнал их обратно. "Правда. Естественно, правда". Теми коснулась его руки.